Польша 1939 год Немецкая оккупация Махнатая заморенная кляча тащила воз со снопами пшеницы на передке телеги сидел возница по имени Янок. Он посматривал по сторонам и лениво подёргивал вожжи. Дорога шла через кладбище. В вечернем тумане виднелись кресты и каменные надгробия, кусты и деревья, в которых запутались клочья тумана. Месинк лежал на дне телеги, накрытый снапами, и из-под свисавших перед лицом колосиев видел проплывающие мимо кресты, поникшие ветви кустарника, мокрые стволы деревьев. Скрепели колёса, проваливались в ямы, На колдобинах резко встряхивала, шлёпало копытами по влажной земле лошадь. Янок время от времени оглядывался на снопы пшеницы, потом спросил негромко: "Как вы там, пан Месинг, живы?" "Живой, живой", отозвался Месинг. "Мне тут хорошо. Ты знаешь, никогда не было так хорошо, разве что в детстве". Янок только усмехнулся, покачал головой и сказал: «Скоро река будет, переплывёте и начнётся у вас, пан Месинг, новая, счастливая жизнь. А вот у нас... А может скажете, пан Месинг, когда же в Польше хорошая жизнь будет? Вы ж всё видите и всё знаете». «Нескоро, Янок. Прости». но не скоро. Помолчав, со вздохом ответил Месинг. Вот и я думаю, что не скоро. Не весело вздохнул Янок и вдруг улыбнулся. Хорошо вам жить так, пан Месинг. Почему же это хорошо? А все загодя знаете, что будет, хорошо ли, плохо ли. Значит, можно приготовиться, и если плохое видится, то сделать так, чтобы хорошо было. Вот этого как раз я и не могу, Янок, сказал из-под снапов Месинг. Если вижу плохое, то оно и будет, и ничего изменить я не могу. А Господь наш Иисус Христос? – спросил Янок. Господь, наверное, может. Значит, помолиться надо будет, чтоб плохое нас миновало. С надеждой сказал возниться. А вы что, разве мало молитесь? Может, и мало молимся, раз такая кругом беда, столько крови и горя. Вздохнул Янок. Выходит, некому нам помочь. И они замолчали надолго. Янок достал из-за уха недокуренную сигарку, чиркнул спичкой, прикуривая, и глубоко затянулся. Кладбище кончилось. И дорога потянулась, вихляя то вправо, то влево, по редкому лесу пошла под уклон. Потом лес сменил не густой кустарник, сквозь который в рассеянном мраке скоро блеснула река. Вот и до Буга добрались, пан Месинг, сказал Янок. Вольф разворочил снопы и выглянул наружу. Янок слез с телеги, взял мешок с лямками, в котором был овес. и повесил на голову лошади. Животное сразу стало громко хрупать челюстями, и торба под мордой шевелилась как живая. Посидите, пан Месинг, я схожу пока погляжу, всё ли спокойно. Лодка была большая, она тихо покачивалась на спокойной воде. Янык помог Месингу забраться в неё, потом сел на скамейку с вёслами. Рядом с уже сидевшим там молчаливым бородачеом в брезентовом плаще-скопишоном, надетым на голову и резиновых болотных сапогах, Янок и мужчина тихо взмахнули вёслами, погрузив их в воду, и лодка медленно заскользила по зеркальной глади реки. Из-за клочьев серых туч выплыла бледно-зелёная луна, И яркая серебряная дорожка побежала, заструилась по воде. Месинг сидел сутулившись, засунув взябнувшие руки в карманы пальто, смотрел по сторонам, говорил негромко: "Граница, а никого не видно, ни немцев, ни русских. Не дай вам Боже, Боже и увидеть". Усмехнулся Янок, а русских. Если всё хорошо будет, скоро увидите. Длинная лодка почти бесшумно скользила по реке, держа путь к противоположному берегу. Месяц нахохлился, задумчиво уставившись в пространство.